Но я имею дело не с тобой в эту минуту, а с этим старым злодеем, который осмеливается мне возражать. Ты укрываешь воровку в твоем доме. Выдай ее, или ты дорого поплатишься за это. Я не боюсь вас, сеньор Эндема. с невозмутимым спокойствием возразил старый Картина, входя в переднюю комнату. Вокруг хижины уже собрались поселяне, сбежавшиеся вдруг со всех сторон. Я требую от тебя выдачи воровки, проклятый старик, кричала Эндема, войдя в хижину вслед за старцей. Или клянусь честью, ты, и твоя гордая дочь, дорого поплатитесь за это. «Придите в себя, сеньор, оставьте мою хижину и вернитесь назад. Я бы ни за что не осмелился обойтись с вами так резко. Но раз, дочь, говорить мне, что вы пользуетесь моим отсутствием для нежелательных посещений, то я должен попросить вас никогда не переступать более через порог моего дома. Долорес, добрая, честная девушка, а Лусита не брала обучи вашей лошади. Этого довольно. А сеньор Эндема, вам нечего искать здесь. Как, негодяй, ты осмеливаешься указывать мне дверь? Вот тебе ответ. на твои дерзкие слова. Ты такой же раб, как и все другие. И горе тебе, если ты вздумаешь делать мне замечание!» В этих словах управляющий поднял хлыст и замахнулся им на Мануэля Картину. Исполненный негодование и бешенства, Эндема ударил сельского старосту по лицу. Старик вскрикнул и закрыл руками глаза. Долорес бросилась между отцом и... с дьявольской улыбавшимся Эндема, но тот сейчас же поспешил в другую комнату, чтобы искать Буситу. Далорис овладела непреодолимая жажда жаждами. Гордо выпрямившись, она пошла вслед за Эндема, и прежде чем тот успел выйти, быстро затворила дверь на задвижку. Таким образом, управляющий был заключен в темной комнате, в которую воздух и свет проходили только через маленькие отверстия двери. Идите сюда, добрые люди, кричала Долорес. Сюда, сюда, бедные преследуемые труженики. Взгляните на животное в клетке. Посмотрите через эти отверстия. Это проклятие Медины, соблазнитель ваших жен и детей, убийца предшественника моего отца. Посмотрите, как он корчится от злости. Далорис была ужасно взволнована. Она не взвешивала возможных последствий, а следовала в эту минуту только влечению своего возмущенного сердца. Поселяне, презрительно улыбаясь и произнося ругательство, глядели через отверстие двери в комнату, где был заключен Эдома. Бледный от негодования и бессилия, он клялся страшно отомстить той, которая сделала его предметом насмешек и презрения народа. Лусита Также вошла в переднюю комнату хижины. Старик Картина этим временем несколько собрался силами и удержал поселян от нападения, которое стоило бы управляющему жизни. Но напрасно он остановил толпу, готовую совершить триговор над жалким Эндема. Для него и далорес это было бы лучше. Разбишённый управляющий, пытавшийся выломать дверь и выйти из заточения, не контролировал своих движений. и забыл об обвинении защит. Золотой обруч его лошади выпал из его кармана на пол. Вот, закричали поселяне. Он сам вор. Вот золотой обруч. Смерть обманщику, Далось злодея. Долорис и картина не могли долью удерживать раздраженной толпы. Она выломала дверь и бросилась на тщетно защищавшегося управляющего. Долго сдерживаемая ненависть поселян достигла высшей степени, и только с трудом удалось в старости вырвать обессиленного управляющего из рук сбешенного народа и с помощью дочери отвести его в замок. "Горе вам", шептал дорогой избитый эндем. Маскарад наступило время карнавала. В Мадриде давались вечера не только при дворе, но и во дворцах Грандов, даже на площадях устраивались разного рода представления, и различные маски разгуливали по Прада, пуэрте дель соль и Алькальской улице.